Глава 16 Прошло три дня после нашей вылазки на ярмарку три самых спокойных и счастливых дня, проведенных мною в новом мире. Не в обиду Тиргу, но впервые я почувствовала себя в покое и в безопасности. Никто не пытался меня убить, никто не нападал, никакие демоны не выпрыгивали из-за углов, а наглые монахи не будили меня кулаками. Ну, разве это не счастье? Просыпаться по утрам в теплой мягкой постели и завтракать бутербродом с чаем? Никаких тебе похлебок и молитв. И почему меня не занесло к лорду Сервину сразу? Это же не жизнь, а сказка. «Лена, поехали сегодня в столицу?» — предложила Ирма после завтрака. «Там будет праздник». «Правда? В честь чего?» — поинтересовалась я, надкусывая бутерброд с ветчиной. «Именина императора», — ответила подруга, и я чуть не поперхнулась. Подкралась прежняя жизнь, откуда не ждали. «Небось, вся империя гуляет по такому случаю?» — недовольно мыкнула я в ответ. «Нет, что ты, праздник только в столице на главной площади!» — махнула рукой Ирма. «Даже у нас в пригороде приказано лишь раздать нищим еду. Никаких праздниц. К сожалению, вздохнула она. «Да уж горе!» «А сам император там будет?» — мрачно спросила я. «Конечно, он тот еще интриганный хитрец, но попасть на праздник тоже хочется. Наша прошлая вылазка мне понравилась, так почему бы не повторить?» «Думаю, он будет праздновать во дворце!» — хихикнула Ирма. Да уж вряд ли его хитро хитрозадое величество выйдет к простым смертным в свой день рождения. Что ж, ему лучше без нас, а нам без него. Идем, — согласилась я. Но разве нас отпустят без сопровождения? Конечно же нет. Лорд Сервин разрешил нам отправиться на столичный праздник только в сопровождении своего наследника. Как я успела понять за время пребывания здесь, менталисты в целом и род Сервинов, в частности, относятся к разряду мелкого дворянства. У них нет врагов. По местным меркам они совсем не богаты, поэтому лорд и его дети не посвящены в интриге. Им не требуется ежеминутная охрана. Лорд спокойно отпускает сына и дочь из дома, не боясь, что те не вернутся. Я с удивлением поняла, что Ирма и Айк гораздо более свободны, чем была я в родном мире. Мой папа не дворянин, но даже он не мог позволить себе такой беспечности. Помню, были времена, когда я ездила с охраной в школу, в течение нескольких месяцев. Признаться, я поймала себя на мысли, что завидую этой семье. Они живут вдалеке от грязи и опасности этой жизни. В таком контексте идея выйти замуж за Айка уже не кажется мне такой безумной. А еще все эти дни у меня ноет метка. Я стараюсь не думать об этом. Можно сказать, уже привыкла. Но ноет и ноет. Может, она так сходит? Откуда мне знать? Все равно ничего поделать с этим я не могу. Уж тем более с этим никак не связано то, что Тирк не желает вылезать из моей головы. Мысли постоянно возвращаются к нему, в памяти всплывают отрывки наших разговоров, Даже во сне я умудряюсь о чем-то с ним спорить. Я бегу от этих мыслей, буквально спасаюсь в книгах и разговорах с Ирмой и ее отцом. Но получается плохо. На праздник мы поехали ближе к вечеру. Ирма весь день выбирала наряды, а я покорно согласилась надеть то платье, которое она мне дала. Предложи мне, Ирма, надеть костюм собачки, и я бы не стала возражать. В этом мире такая странная мода, что я уже ничему не удивляюсь. Глядя на свое отражение, я не удержалась от комментария. «Знаешь, я похожа на пуделя». «Неправда, ты очень красиво, Ирма улыбнулась моему отражению. Я не стала с ней спорить. Все мое платье покрыто белыми ажурными рюшами. Наверное, в каком-то смысле это и вправду красиво, но в первую очередь я выгляжу глупо. «Лена, это последний писк столичной моды. Все носят рюши. Чем больше, тем лучше». «Нет, это перебор. Я не могу заставить тебя выйти в этом в люди. Боги, да мне стыдно даже перед собственным отражением. Можно я сниму рюши?» Спросила я, повинно склонив голову. Не хочу обижать Ирму, но это сильнее меня. «Хорошо», — она немного расстроилась. «Не обижайся», — попросила я. «Просто это не мое, я их с детства не люблю». «Я понимаю», — выдавила улыбку Ирма. «Просто я хотела, чтобы ты не выделялась». Без рюш мой наряд стал выглядеть куда более прилично и красиво. Ну, на мой вкус, конечно же. Приталенное платье с длинными рукавами, цвета древесной коры. Обычно местные женщины не носят такие темные цвета, Но белым рюшам нужно на чем-то оттеняться. Темные цвета идеально подходят для этой роли. Обычно темная носит знак траура. Вновь предприняла попытку Ирма, но меня такими мелочами не проймешь. «Отлично!» — подмигнула я ей. Мужчины любят веселых девушек, а от печальных и грустных старается держаться подальше». На лице Ирмы проступило такое выражение, словно она и открыла неведомую доселе тайну. Тем не менее, менять свой наряд она не стала, предпочтя кружево траурному темно-коричневому. Когда мы вышли кайку, тот откинул меня мрачным взглядом и многозначительно хмыкнул, но вслух ничего не сказал. Девушки, прокашлялся он, когда мы уселись в карету, как я понимаю, нянька вам не нужна, внимательно посмотрел на нас юный лорд. Хочешь куда-то уйти? догадалась я, и Айк нервно облизнул губы. Да, у меня есть дела. Предлагаю встретиться в 8 часов у ресторана, мадам Безе, предложил мой несостоявшийся жених. Отец не должен об этом узнать, с улыбкой уточнила Ирма. Само собой. Недовольно нахмурился Айк. «На то мы сошлись. Мы развлекаемся по отдельности и не задаем друг другу вопросов. Столичные гуляния заметно отличаются от того, что мы видели на ярмарке. Никаких лавок с овощами и армрестлинга. Все цивильное с размахом. Театр под открытым небом, огненное шоу, шпагоглотатели и даже катание с ледяной горки. Увидев сверкающий лед посреди сочной зеленой травы, я подумала, что тронулась головой. «Как они это делают?» оторопела я. «Что, лед?» Ирма даже не сразу поняла, что произвело на меня столь глубокое впечатление. «А, так это магия воды!» — махнула рукой она. «Они способны создать хоть лед в жару, хоть кипящую воду посреди морозных гор». «Да уж, у таких ребят всегда будет горячая вода, и никакой Жак не страшен. Люди подходят к началу горки и катаются на небольших картонках, напоминающих наши земные ледянки. Мы с Ирмой не стали ходить вокруг да около». Закупились конфетами и принялись хрустеть ими прямо на улице. Я думала, что мы будем ловить удивленные взгляды прохожих, но всем на нас откровенно наплевать. Жители столицы увлечены лишь своими развлечениями. «Хочешь еще, яра предложила Ирма, завидев заветную лавку со сладким напитком. В моей памяти сразу пронеслось волнующее чувство окрыления, то, что случилось после него. «Готова ли я к еще одному созвону с Тиргом?» Да от одной только мысли об этом не становятся не по себе. И вообще, что я ему скажу? В прошлый раз я несла такой бред, что мне стыдно даже вспоминать об этом. Еще страшнее представить, как я буду смотреть в глаза Тиргу, если вдруг его встречу. Нет, — выдавила улыбку я, — обойдемся без него. Ей-богу, если бы сейчас мне предложили водки, я бы выпила стопку залпом. Пойдем кататься, — тряхнула головой я, отгоняя мрачные мысли. Я здесь для того, чтобы развлечься и поесть вкусняшек. Вкусняшки я уже доела. «Ледяная горка посреди летнего зноя. Я буду рассказывать внукам об этом чуде. Отстояв небольшую очередь, я присела на картонную ледянку и покатилась с горки. Надо признать, место выбрано удачное. Крутой склон, идеально ровный лед и, как следствие, высокая длинная горка. В первый раз я насладилась поездкой, но во второй мне захотелось экзотики. «Ирма!» — скомандовала я, когда подошла моя очередь катиться. «Обними меня сзади!» Произнесла я романтическую фразу, и она обхватила мою талию руками. В детстве мы называли это спускаться паровозиком. Мы уже собирались оттолкнуться и отправиться вниз, как вдруг... «Девушки, нет, так нельзя! Нельзя вдвоем! Встаньте!» Услышали мы приказ. Откуда ни возьмись, вынырнул молодой парень с удивительными синими глазами. Ей-богу, ему будто фонарики в радужке вкрутили. Так ярко они у него светятся. Ирма дернулась. Первым ее порывом было послушаться и встать, но я ей не позволила. Крепко жала нежную руку и удержала ее. Не теряя ни секунды, оттолкнулась, и мы покатились вниз под громкие крики голубоглазого красавца. «Стой, стоять!» — крикнул он, но было поздно. Паровозик уехал. «Нас теперь туда не пустят», — справедливо заявила Ирма. «Когда мы прибыли на конечную, спустились с горки, то есть». «Ты же менталист», — напомнила я. «Отвлеки их!» В глазах Ирмы загорелись шаловливые огоньки. «Думаю, они никогда прежде не хулиганили, так, как сегодня». Хорошая девочка, что тут скажешь? Мой отец был бы счастлив иметь такую дочь, а не Егазу вроде меня. Идем! — радостно взвизгнула Ирма и сама потянула меня на вершину горки. Похоже, голубоглазому парню сегодня придется попотеть.